Вон та дама рядом с Диком, миссис Уатсон, принадлежит к старой местной аристократии. Ее дед Уикен перешел через Сьерру в 1846 году, и Уикенберг назван по его имени. А хорошенькая черноглазая девушка — ее дочь. Паула давала ему краткие характеристики гостей, но грехом неотступно занятый тем, чтобы разгадать это обаятельное существо,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 «Каких это опор вы верите в Бога?» — отозвался с добродушной насмешкой тот, кого Форос назвал Аароном. Это был стройный, ускалицей смуглый человек с блестящими глазами и черный, как уголь, длинной бородой. «Не знаю. Хоть убейте», — отозвался Дик. «Все равно берите мои слова насказательно Называйте это, как хотите, моралью, добром, эволюцией. Чтобы быть великим...»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 Опять в тысячный раз вывернут вселенную наизнанку. Теодор! Обратился она к юному поэту. Что же вы, язык проглотили? Примите участие в споре, оседлайте своего конька Иона. Может быть, он довезет вас скорее других. Раздался взрыв смеха, и бедный смущенный поэт стушевался и спрятался в свою раковину. Эрнестина повернулась к чернобородому.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 а в ее высоко зачесанных золотисто-каштановых волосах бронза поблескивала уже совершенно явственно. Каждый раз, когда милая улыбка оживляла ее лицо и вспыхивали глаза и зубы, они ослепляли его, рождая особенное волнение. Это не была та сдержанная и загадочная усмешка, которую он видел у стольких женщин. Когда улыбалась Паула,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 Аарон Хэнкок большой знаток по части спиртного, а Терренс Макфейн наоборот, Винг ничего не смыслит. Но в тех случаях, когда 99 мужчин из 100 свалится под стол, он будет все так же ясно и последовательно излагать свой эпикурейский анархизм. В течение обеда Грехем заметил, что мудрецы называют хозяина по имени. Паул уже неизменно миссис Форест, хотя она и звала их по именам.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 «Багряное облако, спой мистеру Грэхому свою песенку про приказала Паула. Порост, все еще обнимавший Паулу за талию, чтобы предупредить наказание, которое ему угрожало, мрачно покачал головой. «Песня о желуде!» — крикнула Эрнестина из-за рояля. Ее требования подхватили и Эдди Мезон, и остальные девушки. «Ну, пожалуйста, Дик, спой!» — настаивала Паула.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 — Нет, песня о желуде! — тут же спокойно прервала его Паула. Причем звуки ее голоса чуть зазвенела сталь. Дик послушно прекратил песнь Горца, но все же замотал головой, как упрямый ребенок. — Ну хорошо, я знаю новую песню, — заявил он торжественно. — Она, она с тобой, Паула. Меня научили ей Нишинамы. Нишинамы — это вымершие первобытные племена Калифорнии. Быстро проговорила, обернувшись, грехом и Дик сделал несколько па, не сгибая колен, как танцуют индейцы, хлопнул себя ладонями по бедрам и, не отпуская жену, начал новую песню. «Я Айкут, первый человек из племени Нишинамов, Айкут, сокращенная Адам, Отцом мне был Кайот, матерью Луна, А это Йо-То-То-Ви, моя жена».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 Маленькая, мудрая, грустная и хитрая кошка с полосатым хвостом. На этом песня о первом мужчине и женщине прервалась, так как женщины возмутились, а мужчины шумно выразили свое одобрение. «Йо-то-то-ви, сокращенная Ева», — запел Дик опять, грубо прижав к себе Паулу и изображая дикаря. «Йо-то-то-ви у меня невелика, но не броните ее за это».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 Иван Грэхэм, прислушиваясь к этой песне и не сводя глаз с руки Фореста, властно обнимавший Паулу, почувствовал какую-то боль и обиду. У него даже мелькнула мысль, которую он тотчас с негодованием подавил. «Дику Форесту везет, слишком везет». «Я Айкут!» — распевал Дик. «Это моя жена, моя росинка, моя медвенная роса. Я вам солгал, ее отец и мать не кузнечик и не кошка».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 пьяная теплым дождем и соками плодоносной земли, она родилась из нежного света звезд и первых лучей зари. И вот, — добавил Форест, заканчивая свою импровизацию и возвращаясь к обычному тону, — если вы еще воображаете, что старый, милый, синеокий Соломон лучше меня сочинил песнь песней, подпишитесь немедленно на издание моей.